3. Старшая сестра Ролф и старшая сестра Гиринг ждали вместе с ученицами в библиотеке. Они переместились сюда из студенческой гостиной, чтобы занять время ожидания чтением и повторением пройденного. Что при этом усваивали девушки было неясно, но картина создавалась вполне мирная и деловитая. Ученицы расселись за столами, раскрыв перед собой книги, и были, по-видимому, погружены в чтение. Старшая сестра Ролф и старшая сестра Гиринг, как бы подчеркивая превосходство и равенство своего положения, обособились на диване возле камина и сидели там бок о бок. Сестра Ролф проставляла зеленой шариковой ручкой оценки за учебные работы первокурсниц. Она брала по одной тетради из стопки, лежащей на полу у ее ног, и, выставив оценку, складывала их в другую стопку, постепенно увеличивающуюся у спинки дивана. Сестра Гиринг делала заметки для своей очередной лекции, но, кажется, не могла оторвать глаз от непонятных значков, проставляемых твердой рукой ее коллеги. Отворилась дверь, и в комнату вернулась Маделин Гудейл. Не проронив ни слова, она подошла к своему столу, взяла ручку и возобновила работу он Гудейл как будто вполне спокойно прошептала сестра Гиринг. «Странно, особенно если учесть, что она считалась лучшей подругой Фэллон». Не поднимая глаз, сестра Ролл сухо сказала. «Она была, в общем, равнодушна к Фэллон. У Гудейл очень ограничен запас эмоций, и я думаю, она тратит его целиком на этого безмерно скучного священника, за которого решила выйти замуж». «Но он хорош собой». «По-моему, Гудейл повезло с ним». Эта тема, однако, не представляла большого интереса для сестры Гиринг, и она не стала развивать ее. Помолчав с минуту, она раздраженно сказала. «Но почему полицейские больше никого не вызывают?» «Еще вызовут». Сестра Ролф добавила очередную и последнюю тетрадку, обильно изукрашенную зелеными значками, к стопке рядом с собой. «Они, наверное, обсуждают то, что им сказала Гудейл». «Им следовало поговорить сначала с нами. Мы все-таки старшие сестры. Главная сестра должна была объяснить им. И почему здесь нет Брамфет? Не понимаю, почему с ней должны обращаться иначе, чем с нами?» «Слишком занята», — сказала сестра Роллф. «Кажется, две второкурсницы из ее отделения слегли с гриппом». Она прислала с привратником какую-то записку мистеру Далглишу, вероятно, сообщила ему о своих передвижениях прошлой ночью. Я встретила привратника с запиской. Он спросил меня, где может найти джентльмена из Скотланд-Ярда. В голосе сестры Гиринг послышалось недовольство. «Все это очень хорошо, но она должна быть здесь. Видит Бог, мы тоже заняты. Брамфит живет в доме Найтингейла. У нее была такая же возможность убить Феллон, как у любого другого». «У нее было больше шансов», — тихо сказала сестра Роллф. «Как это больше шансов?» Резкий голос сестры Гиринг разрезал тишину, и одна из двойняшек Берт подняла голову от книги. «Феллон была в ее власти последние десять дней, что лежала в лазарете». «Но вы, конечно, не имеете в виду. Брамфет не могла». «Вот именно», — холодно заметила сестра Роллф. «К чему тогда делать глупые безответственные высказывания?» Наступила тишина, прерываемая только шуршанием бумаги и шипением газового камина. Сестра Гиринг не могла успокоиться. «Раз Брамфит лишилась еще двух сестер из-за гриппа, она, наверное, будет давить на главную, чтобы отозвать кого-нибудь из этой группы. У нее на примете двойняшки Берт. Уж я знаю». «Значит, ей не повезет». У группы и так слишком часто прерывались занятия. В конце концов, это их последний семестр перед выпускными экзаменами. Главная сестра не позволит сократить его. Я бы не говорила с такой уверенностью. Не забывайте, это же Брамфит. Главная обычно не отказывает ей. Хотя, как ни странно, до меня дошел слух, что в этом году они не собираются проводить отпуск вместе. Один из помощников фармацевта слышал от секретарши главной сестры, что она хочет одна поехать на машине в Ирландию. «Боже мой!» — подумала сестра Ролф. «Неужели здесь ничего нельзя скрыть?» Но ничего не сказала, а только отодвинулась на несколько дюймов в сторону от своей беспокойной соседки. И в этот момент зазвонил телефон. Сестра Геринг вскочила с места и подошла, чтобы снять трубку. Она повернулась к ученицам, лицо ее выражало явную досаду это сержант мастерсон инспектор далглиш хотел бы теперь поговорить с двойняшками берт он перешел в гостиную для посетителей на этом этаже молча без всякой светливости двойняшки берт закрыли свои учебники и направились к двери